Соня вздохнула и вернулась к чемоданчику. Она достала дядины рисунки, залезла к себе в сумочку с бахромой и взяла оттуда огрызок карандаша и ластик. Она взяла рисунок с уткой и перевернула. А что? Очень похоже на ее лошадь. Может, дядя тоже сначала не умел рисовать? Зебры, львы, птицы, динозавры, человечки и лягушата. Дядя очень любил рисовать лягушат. Девочка нашла на одном рисунке большую синюю кляксу. Она достала ластик и, напевая, принялась стирать ее. Еще ей показалось, что рога у коровы слишком короткие, а у лягушат не хватает ботинок. Она пела и рисовала, рисовала и пела. Увлеченная серьезной работой... Соня слишком поздно осознала, что поет слишком громко на всю больницу. Распахнулась дверь. Мама нависла над ней грозной тучей, щеки пылают, в глазах слезы. «Что, что ты натворила?» Она вырвала из рук девочки рисунок. «Я везла их дяде! Почему ты ничего не понимаешь? Почему ты портишь чужие вещи?» Соня отвела глаза и замерла. В груди все сжалось от обиды, а потом заклокотала, вырвалась наружу, как лава из вулкана. «Это ты! Ты ничего не понимаешь! Ты только ругаешься на меня все время!» Мама с грохотом опустилась на скамью, закрыла лицо руками и тихо заплакала. Соня, потрясенная, молчала и слушала. «Ты еще маленькая!» «Ты еще ничего на этом свете не видела!» Наконец заговорила мама, и голос ее зазвучал глухо, откуда-то издалека. Люди болеют, они страдают. Иногда это очень тяжело наблюдать. Девочка медленно подошла, положила ладошки на мамины руки. «Я знаю, мамочка. Знаю, что дядя заболел». «Знаешь?» Мама шмыгнула носом, отняла руки от лица, раскрыла сумочку и начала копаться там в поисках бумажных платков. «Это не простуда и не ветрянка. Все гораздо серьезнее, Софья, гораздо серьезнее!» «Серьезнее? Это как?» Мама высморкалась, тяжело вздохнула. «Дядя Женя всю жизнь будет лежать и не сможет даже пошевелиться». Соня сглотнула, вспомнила дядину руку, похожую на мешочек крупы. «Но его ведь можно вылечить, ведь он в больнице, а это значит...» «Вылечить?» — ответил ей строгий голос. «Это невозможно, Софья, нет». «А вот и возможно!» — чуть не закричала девочка. «Я точно знаю! Он уже все нарисовал! У него волшебные рисунки!» «Что?» — то... мама повернула к ней распухшее от слез лицо. Посмотрела так, как будто Соня одним звуком своего голоса причиняла ей боль. Девочка подняла с пола листок с кляксой и поднесла прямо к ее глазам. «Вот же, смотри, лягушонок лежит на полу, и у него на месте шеи большая клякса. Я пыталась стереть ее, потому что дядя она давит на шею» и протерла дырку. Мама снова высморкалась. Она не смотрела на рисунок. Девочка отыскала предыдущий лист и тот, что за ним. Лягушонок едет на машине на красный свет. Лягушонок с гитарой поет песни своей невесте. Лягушонок ездит на велосипедах по горам. Помнишь, дядя рассказывал, как они с друзьями ездили на юг? Лягушонок провожает носорога с чемоданом. Это дедушка уезжал на год работать переводчиком. Лягушонок держит на руках коробку с подарком, а рядом улыбается черепашка. «Это я родилась, мам!» Девочка вытащила листы из начала пачки. Черепаха и лягушонок играют в лапту. «Мама, черепаха это! Хватит! Хватит!» Волосы у мамы рассыпались по лицу. Ее глаза застыли и жгли Соню взглядом. Жгли, как луч солнца прожигает сухой кленовый листок через лупу. И хотя Соня почувствовала, что сейчас ей крупно достанется, она все же набралась смелости и закончила. Черепаха упала с дерева, и у нее летают звездочки над головой. Лягушонок расстроился и плачет. «Что?» Мама вздрогнула, и вдруг ее лицо поменялось. Оно стало у нее таким, как в те минуты, когда она вспомнила, выключила ли дома утюг и взяла ли ключи от машины. «Тебе это дядя рассказал?» София протянула ей рисунок и уже смелее вытащила следующий. Но мама большими глазами смотрела на цифры, обозначающие возраст, в котором дядя нарисовал картинку. «Я сломала руку, когда мне было девять». Рисунок сделан двумя годами раньше. Откуда он мог знать? Она выхватила из пачки следующий рисунок. Лягушонок был покрыт красными пятнами, черепашка тоже. Голос мамы показался девочке чужим. Пятилетний ребенок нарисовал, как мы болеем ветрянкой. Только оспой мы заразились ровно через год. Она рассеянно водила глазами. Возможно, бабушка перепутала даты. «Нет же, нет!» – вскрикнула София. Она кинулась к верхней пачке рисунков, которая следовала за листом с кляксой, и сунула их маме в руки. «Он все знал, но забыл! Понимаешь, почему ты не веришь? Почему?»